Глава 34. Матвей. Я очнулся в баре на набережной. Передо мной стоял бокал виски. С того места, где я сидел, открывался офигенный вид на море. Вот только он меня совсем не радовал. Я бы предпочел сейчас видеть рыжую кошку. А она меня видеть не хочет. Каким же я был дебилом! Если бы я вернулся раньше, если бы хотя бы связался с Настей, если бы оставил свои координаты и дал шанс меня найти, Почему-то теперь мне кажется, что она меня искала. Я всё просрал. Простите мой французский, но иначе это не назвать. Когда я обнимал плачущую кошку, гладил её огненные волосы и вдыхал её нежный и такой родной аромат, у меня внутри всё переворачивалось. Я не ожидал такой реакции. Ни от неё, ни от себя. Реально, внутри что-то скрутило так, что вздохнуть не мог. Эти слёзы, эти слова ненависти — Я не знал, что задел Настю так глубоко. Она не хочет меня видеть, потому что я причинил ей боль, когда бесследно исчез пять лет назад. Видимо, для нее это все было не просто легкой интрижкой. А для меня? Я не знаю. Я тогда был слишком занят мыслями о своем возвращении, о месте Каримову, о завоевании утраченных позиций. Настя особенная, я понял это с первой секунды. Она много значила для меня. Но мне тогда было не чувств. А потом я погрузился в водоворот своей жизни, воспоминания о рыжей кошке потускнели, но не навсегда. Они хранились где-то внутри до поры до времени. Не зря же она начала мне так упорно сниться. Не зря я сорвался в этот город, бросив все дела. Вот уже второй раз. Она облила меня водой и выставила, а потом добила демонстрации своего семейного счастья. Этот её Ваня, он такой классный, настоящий мужик, хоть и маленький. Впервые в жизни мне захотелось пообщаться с ребенком. Понятия не имею, как это делать. Поиграть с ним в машинки, пострелять из игрушечного пистолета. Было бы круто. Но кто мне даст? Я все просрал. Это мог бы быть мой ребенок, если бы я не был таким тормозом. Но у него есть папа, которого я называю Глистом. А сам мучаюсь от зависти к нему. Я методично накачивался виски, мутными глазами пялился на море. И страстно, невыносимо, до зубовного скрежета хотел вернуться в прошлое. Но прошлое от меня ускользнуло. Я облажался, по-крупному, так как не лажал никогда в жизни. Почему я тогда не понял, что Настя та самая, что я не смогу быть ни с кем, кроме нее, то есть быть смогу, создать семью, нет. Никогда раньше я всерьез не думал о семье. А теперь думаю. На высокий табурет рядом со мной взгромоздился колоритный персонаж. Седой худощавый старик, загорелый почти до черноты, выгоревший тельняшки и весь какой-то обветренный. Он был неуловимо похож на пирата. Так и видится попугай на его плече, деревянная нога и черная повязка на глазу. Я даже посмотрел на его ногу, настоящая, да и повязки нет. Но все равно он вылитый пират. Здорово, капитан, обратился к нему бармен. И тебе не кашлять, отозвался мой сосед по стойке. Бармен, не спрашивая, поставил перед ним бокал какой-то золотисто-рыжей жидкости. «Рыжий, как кошка!» «Блин, мне даже вино напоминает Настю!» Пират неспешно выпил рыжий напиток. Бармен без вопросов поставил перед ним следующую порцию. Тут пират обратил внимание на меня, окинул быстрым колючим взглядом, уставился в мой бокал. «Виски! Пойло для слабаков!» — внезапно выдал он. «Настоящие пираты пьют ром?» — усмехнулся я. «Местный, выдержанный портвейн. Портвейн? Представляю». «Нет, не представляешь», — вмешался бармен. «Хочешь чего-то реально улетного? Рекомендую». «А давай», — кивнул я. «Почему нет? Улететь на время из удручающей реальности мне не помешает». Бармен поставил передо мной бокал с рыжей искрящейся жидкостью и выдал. «Убивает лошадь на лету. Спроси меня, почему лошадь летает?» «Почему лошадь летает?» Налакалась портвейна. Я продегустировал рыжий напиток. Ну, ничего так. Виноградный вкус, ядрёная крепость, какая-то необычная вязкость и... Так, я не распробовал. Давай ещё. Понравилось? Не понял. Сейчас поймёшь. Я выпил второй бокал и... А, что с моей головой? Там как будто что-то лопнуло. Радужный шар. И жидкие радуги растеклись по моим венам. Я весь наполнился сумасшедшим весельем. Мне захотелось ходить на ушах и ржать как конь, потому что все вокруг такие смешные, особенно бармен, который пялился на меня со счастливой улыбкой, наливая мне третий бокал. Мы с пиратом переместились за столик, заказали шашлык и жареную барабулю, самую вкусную местную рыбу, как меня все уверяли. Рыба и правда была улетной. Всё было улетным. Я чувствовал себя конем, у которого прорезаются крылья. Мне хотелось ржать и летать. «Мне надо поговорить с кошкой», — выдал я. «С кошкой?» — поднял бровь пират. Она мне обещала разговор. «Кошка? Моя рыжая кошка!» «Так, этому больше не наливать!» — крикнул он бармену. «Слабак!» «Да ты не понял. Кошка — это девушка. Хорошая. Самая лучшая». «А ты накосячил. Откуда знаешь?» Пират заржал. «Давно живу. Мы всегда косячим, а они всегда обижаются». «И что делать?» — спросил я. «Это вопрос. Если узнаешь ответ, поделись». Чем больше я пил портвейна, тем сильнее мне хотелось увидеть Настю. И тем более разумной казалась мысль отправиться к ней прямо сейчас. Я должен ей всё объяснить. Мы должны поговорить. Она обещала. «Закусывай, Ромео». Пират подкладывал мне на тарелку куски шашлыка. «А то развезет. Меня? Да я не в одном глазу. Тогда давай, споем». И он затянул. «Ты не вейся, черный ворон, над моей головой». Я когда-то слышал эту песню. Может, даже не один раз. Но я не подозревал, что знаю слова. «Блин, как грустно-то». «Песня такая проникновенная, прям за душу берет. Аж рыдать хочется. Кажется, я даже всхлипнул». «Я же говорил, больше закусывай», — выдал пират. «Ты все-таки слабак». «Да пошел ты», — буркнул я. Я расплатился, мы с пиратом вывалились из бара, в обнимку. Шли и горланили песню про ворона, но теперь на мажорный лад. «Я иду к кошке», — заявил я. «Я тебя провожу», — отозвался пират. Потеряешься еще.